Глава 14. Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, а чего же мне не спится? Александр Городницкий, советский и российский поэт. За неделю пребывания в Ванкувере Аннабель успела немного обустроиться. Первым делом она поставила отметку в условленном месте, и теперь центр знал, что Ламонд благополучно прибыла на место. Затем из гостиничного номера Аннабель переселилась в арендованную квартиру и теперь обживала её, создавая уют. За годы подготовки девушка успела отвыкнуть от родительского дома и чувствовала себя в Москве комфортно, но там рядом с ней был Антон, там были любящие их наставники, а здесь вместе с вечером подступала тоска. Это было первое прикосновение одиночества. Аннабель верила, что когда приедет Антон Дэев, Всё пройдёт. Однако она и не догадывалась, что одиночество будет ещё долгие годы присутствовать в её жизни, постоянно меняя формы. Оказавшись в чужом городе, человек, чтобы скрасить свою жизнь, сразу старается заводить знакомства, но Ламонт пока не могла себе этого позволить, потому что по легенде, она была уроженкой Ванкувера. Однако это пока ничем не подтверждалось, ни документами, ни воспоминаниями, ни фактами. Всё это предстояло создать. Днём девушка гуляла по городу, и это не было пустым времяпрепровождением. Она создавала новую жизнь, она Бэл Ламонт, но как это ни парадоксально звучит, не в продолжение новых обстоятельств, а от настоящего момента назад, в прошлое. Ванкувер был удачным городом для пребывания начинающих разведчиков и нелегалов. Официально он считался англо-франкоязычным, но в действительности здесь можно было услышать диалекты, говор и наречия всех народов мира, поэтому на грехи в официальных языках никто не обращал внимания. В то же время Анабель имела возможность общаться с людьми, владеющими канадским французским диалектом, квебекуа или разговорным английским языком. И девушка могла оттачивать свои лингвистические навыки, не боясь вызвать подозрения окружающих. Ламонт уже хорошо изучила центральную часть города, в первую очередь Гастаун, исторический район с архитектурой викторианской эпохи и всемирно известными достопримечательностями, особенно паровыми часами. Эти часы имели механизм на паровой тяге и поэтому были объектом паломничества туристов. Каждые 15 минут они издавали пронзительный свисток, а ежечасно выпускали клубы пара. Коллекция из 14 трёхметровых фигур смеющегося человека возле пляжа Инглиш-Бэй, в каждой из которых автор изобразил самого себя, вызывала у девушки улыбку и массу положительных эмоций. Она быль посетила музей антропологии, музей науки, художественную галерею Ванкувера. Не оставила без внимания многочисленные торговые центры, но спокойнее всего девушка чувствовала себя в парке Стэнли. Именно здесь, среди могучих сидес, так похожих на сибирские сосны, которые в Сибири испокон веков называют кедрами, ей казалось, что она находится в предместье родного города Томска. Это восприятие и незримая связь с родиной придавали ей сил, уверенности в себе. Ламонт продолжала изучать историю детских игр. Под этим предлогом она посещала детские сады и развивающие центры для детей. Её блокнот пополнялся записями, а легенда девушки обрела конкретный детский сад, в который она якобы ходила в раннем детстве. Анабель умело налаживала контакт с воспитательницами, и те встречали её очень доброжелательно показывали ей развивающие и национальные игры, делились воспоминаниями из своего детства, а девушка в свою очередь рассказывала им об играх других стран, особенно азиатских. Иногда в моменты общения с малышами Ламонт с некоторой грустью смотрела на детишек и мечтала о том моменте, когда и ей, возможно, выпадет счастье стать мамой. Она Бэл любила детей, Но правила взрослой игры, которую девушка выбрала для себя, были сложны. Уж очень непредсказуемой могла оказаться её судьба, а значит и судьба её пока ещё будущих детей. Как известно, в разведке везение порой играет значительную роль. Повезло и Анабель. Однажды во время посещения детского садика она услышала разговор двух родительниц, в котором одна из них сетовала на то, что возле их дома несколько лет назад закрыли школу, и теперь им придётся далеко ездить. Девушке не составило большого труда выяснить, где это находится и что там располагается теперь. Таким образом, школьный период её легенды оказался удачно достроенным, и нашлась конкретная школа, в которой она училась, и не было риска, что в случае чего работающие там учителя которые должны были помнить эту выпускницу, не узнают её. Оставалось подобрать её родной дом. Выбор пал на незаселённый двухэтажный коттедж, который был выставлен на продажу и по всей видимости сменивший уже не одного хозяина. Так было свой ещё один этап жизни Анна Бэлломонт. В один из дней девушка не выходила из дома до самого вечера. С помощью портации в новорадиоприёмника Анабель ожидала получения шифровки из центра согласно установленному заранее расписанию. Этот сеанс связи был первым, и девушка готовилась к нему с волнением. Коротковолновый Грюнддик она привезла из Европы. Здесь в Канаде, как и в США, короткие волны не использовались, и этот радиоприёмник при худшем развитии событий мог послужить уликой против Анабель. Поэтому Грюндзи хранился в чулане подальше от посторонних глаз и также имел свою легенду подарок мамы. Ламонт жила в маленькой квартире, которую снимала за скромную плату в одном из небогатых жилых кварталов города. Средства позволяли ей арендовать более комфортабельное жильё, но она быль пока считала невозможным тратить деньги, выданные ей центром на первое время на лучшие бытовые условия. Соседей было мало, и Ламон старалась избегать встреч с ними, но когда это всё-таки случалось, девушка живо и доброжелательно общалась, стараясь произвести самое благоприятное впечатление. Ламон сидела на диванчике и ждала условленного времени. К приёму шифровки всё было готово. Включённый коротковолновый приёмник, чистый клочок бумаги, карандаш и чашка с водой стояли на столике. Она бы знала, что в Канаде почти каждое помещение имеет чуткие дымовые датчики и противопожарную сигнализацию, поэтому сжигать отработанные листки шифроблокнота было опасно. Ровно в условленное время пошёл сигнал, но он был слабым, поэтому пришлось походить по квартире в поисках наилучшего места. Именно для этого вначале шёл повторяющийся позывной сигнал из определённого набора цифр азбукой Морзе предназначенный как раз для подобных случаев в настройке приёмника. Она быль взяла стул и пересела поближе к приёмнику, приготовив всё необходимое для записи. Волнение ушло, пришла уверенность. Скорее рефлекторно, чем по необходимости, девушка прислушивалась к тому, что происходит за дверями квартиры и на улице. Непрерывным потоком пошли группы цифр. Ламонт начала сосредоточенно их записывать. При повторной передаче проверила запись. Когда расшифровка была закончена, положила отработанный листок шифра в чашку с водой, размочила его, а затем растёрла пальцами. Образовавшуюся кашицу бросила в унитаз и смыла. Потом взяла текст шифровки и прочитала его ещё раз. Центр интересует личная священника Эдварда Ларана, примерно 1930 года рождения, служителя церкви Святого Августина. Изучите возможность установления контакта с целью изучения его характера, привычек, круга знакомств и политических интересов. Контакт должен иметь бытовой характер. Этот листок был уничтожен так же, как и первый. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловы. Я не могла себе представить, что моё первое задание приведёт меня в церковь. Но к изучению священника я подошла со всей серьёзностью и рвением. За короткое время у нас сложились добрые человеческие отношения. Позже я не раз думала о том, что в различных странах люди очень похожи по своим желаниям, устремлениям и жизненным ценностям. Они одинаково заботятся о семье, работают, отдыхают и, конечно, беспокоятся за сохранение мира. Работа с людьми является основой разведывательной деятельности. Чтобы хорошо изучить человека, нужно проникнуться его повседневными заботами, порассуждать на многие темы, понять его ценности. Доверие завоёвывается только в процессе искреннего общения. Не было ни одного эпизода, когда я испытывала бы неприязнь к кому-либо. Ведь настоящее понимание человека приходит только тогда, когда ты проникаешься его сущностью и относишься к нему искренне и по-дружески. После первого сеанса связи Ламонт вдруг до конца осмыслила, что где-то далеко за десятки тысяч километров о ней думают, заботятся, переживают и беспокоятся. Ждут от неё информацию и помощь в важном деле. Это придало ей сил и энергии. Она тут же забыла о грусти и теперь была нацелена на результат. Как оказалось, первое задание было несложным. Позже в работе Ламонт и Харди появились и другие задания. Каждое из них было уникальным, как и сама судьба каждого нелегала. Однако в данном случае дело заключалось не только в заданиях из центра, а Нобель и Деев изначально настроились работать на результат. Они намеревались проникнуть в круги общества, где потенциально можно было получить важную информацию без указаний сверху.